Глава 31. Марчант почувствовал, что кто-то тяжелый прижимает его к земле. Выбравшись из-под безвольного тела, он понял, что это был дядя Кей. На полу бара повсюду лежали люди. Гнетущая тишина вокруг на мгновение заставила Марчанта мысленно вернуться на рынок в Магадиша. Затем послышали стоны, хриплые отчаянные крики. Он вспомнил металлические осколки наполнивший воздух, удар взрывной волны, леденящую кровь какофонию разбивающегося стекла. «Дядя Кей, как вы?» — спросил марчент, пытаясь не обращать внимания на сладковатый запах обгорелой плоти. Марчент особенно ненавидел этот запах, который так навязчиво преследовал его. Впервые за пять лет его посетила гнетущая мысль. Он предвидел теракт, но ничего не сделал». Почему он не помешал человеку у бара? Стоя на коленях около дяди Кея, Марчин сначала убедился, что сам он не пострадал. Затем он провел рукой по его лицу, почувствовал теплую кровь под пальцами и склонился над полковником. На лице пожилого мужчины, с полными мягкими щеками и пухлыми розовыми губами, не было и царапины. Однако он лежал, сложившись как складной нож, что было не совсем естественно, для семидесятилетнего человека. Марчант посмотрел на царившую вокруг него разруху. Лампы падали с потолка, столы были перевернуты, шторы изорваны. Он увидел на полу пластиковую бутылку с минеральной водой. Схватив ее, он немного смочил покрытые пылью губы полковника и смыл грязь со своего лица. Полковник медленно зашевелил губами. Марчант еще ниже склонился над ним, положил ему руку на затылок и приподнял голову. «Ты должен уйти», — прошептал полковник. «Они постараются обвинить во всем тебя». «Кто?» Но полковник снова потерял сознание. Марчин поднес бутылку к его губам и полил водой его рот и подбородок. И из уголка его рта потекла кровь. Полковник открыл глаза и тихо закашлялся. «Ты должен уйти», — настоящим тоном повторил он. «Пляж Ом». Рядом с Гакарной. «Спроси...» Следующие слова потонули в крови и слюне. «Брата Салима. В кафе. Намасте». «Лейла. Я хочу, чтобы вы съездили в клуб и проникли внутрь, миновав кордон, если, конечно, полиция Дели его установила. Обычно не пускают на место преступления, кого попало. Может, они и делают золотые башни, но вот золотыми следователями у них точно напряженка» комнате послышались легкие сдержанные смешки. Затем монк Джонсон, глава охраны президента, обратился к собранию, состоящему из десяти офицеров секретной службы ЦРУ. Позади него, на большом экране телевизора, демонстрировалась запись, сделанная камерой наблюдения клуба Гимхана незадолго до взрыва. Операторы теленовостей еще не добрались до места происшествия. Лейла с трудом поборола соблазн, Выскочить на улицу сразу же, как только услышала взрыв, а через несколько минут ее вызвали на совещание. Вся резидентура пребывала в состоянии повышенной боевой готовности. Через 72 часа новый президент Соединенных Штатов должен был прилететь на военную базу Палам, в пяти милях от Дели, чтобы начать свою поездку по Южной Азии. «Я только что говорил по телефону с директором секретной службы», продолжал Джонсон, — Он говорит, что президент непреклонен, визит должен состояться в любом случае. Самое лучшее, что мы могли бы сейчас сделать, это выиграть немного времени. Президент мог бы начать свой визит с Исламабада, но индусам это не понравится. Они настаивали на том, чтобы президент посетил их в первую очередь. Они стали испытывать свое ядерное оружие раньше, чем пакистанцы, поэтому хотели бы первыми пожать руку президенту. «Так вы думаете...» Что это устроили пакистанцы? Спросил сидевший рядом с Лейлой Дэвид Болдуин, глава резидентуры ЦРУ в Дели. Вам это виднее, но мы не исключаем такой вариант. Клуб Гимхана был известным местом, где собирались высокопоставленные военные чиновники. В первую очередь мы подозреваем салим Атхара. Вечером туда должен был прийти генерал Кейси, но он отменил свой визит, и слава богу, — проговорил Джонсон. — Что у вас, Вивик? — спросил болден не обращая внимания на Джонсона. — Точное местоположение Тхара по-прежнему неизвестно, сэр, — сказал Вивик Кумар, — но это похоже на него, особенно если целью был генерал Кейси. Лейл уже представили Кумару, который также недавно прибыл в резидентуру. Он был одним из самых талантливых аналитиков управления и прилетел в Дели. Несколькими днями ранее трудно было найти человека, который обладал бы большей информацией о Салеметхаре. Ему было все известно у Дэниеле Марчанте. По его мнению, Марчант покинул Польшу и находился на территории Индии. «Хорошее вооружение, мишень, американский высокопоставленный чиновник», — продолжал Кумар, «мы не исключаем, что здесь был замешан и Дэниель Марчант, но ситуация осложнилась». Рассмотрение его дела только что было поручено отделу Национальной секретной службы в Европе. «Доложите подробнее», — сказал Болдуин, взглянув на Лейлу. «В десять часов утра я разговаривал с Ауаном Картером». «Хорошо, давайте соберемся еще раз через два часа», — предложил Джонсон, если, конечно, не произойдет еще одного взрыва. «Сдалась президенту, это Индия. Лучше бы он поехал куда-нибудь в Техас» марчент не знал, от кого он бежит, пока пробирался через развороченный бар и вылезал из разбитого окна. Он не должен был бросать дядю Кея. Это противоречило всем его принципам. Но в голосе полковника было столько тревоги, что это убедило Марчанта в необходимости уйти. Неуверенным шагом он побрел по лужайке Голова по-прежнему кружилась. Он оглянулся и посмотрел на поврежденное взрывом здание. Штора торчала из окна, словно разорванный язык. Никто не сможет обвинить его в случившемся. Секретарь клуба Гимхана подтвердит, что его принял уважаемый индийский полковник, но дядя Кей был другом его отца. К тому же он путешествовал под именем Дэвид Марлоу, а не как Дэниэл Марчант. Дядя Кей был прав. Теперь Дэниэл числился в бегах, и как только станет известно о его визите в клуб, его тут же объявят розыск. Раз его смогли обвинить в организации теракта на марафоне, на него опять смогут свалить всю вину. Марчин вспомнил, как на него смотрел человек у бара. Он сознательно ловил его взгляд. Кто это был? Кто его послал? Марчин миновал автоматические ворота и вышел на шоссе. Как он и ожидал, движение было не особенно оживленным. Он услышал слабый шум приближающегося грузовика. Его гудок был тихим и зловещим. В этот момент он понял, что у него заложило уши и потряс головой. Марчин снова обернулся и посмотрел на здание клуба. Черный дым поднимался в небо над Дели. Рикша затормозил рядом с ним. Водитель посмотрел на него с тревогой и надеждой. Марчин сел на заднее сиденье и попросил отвезти его в Гакарну. «Гакарну — Гакарну? — удивился водитель, улыбая зеркало заднего вида — И заводя маленький мотоциклетный двигатель. Слишком далеко, сэр. Даже для Шивы. Может, в аэропорт? На вокзал. У Гимхана неприятности из-за фейерверков? Марчант кивнул и схватился за поручень, чтобы унять дрожь в руках. «Большие неприятности», — сказал он. Мимо них на огромной скорости промчался дипломатический автомобиль. Марчант посмотрел на голубую табличку с номером. «Машина была американской». На мгновение ему показалось, что он узнал женскую фигуру на заднем сиденье.